Сложив руки рупором, она крикнула «Завтра в то же время, Джон!». Махнув ему на прощание рукой, она поспешила к своей автомашине. Когда ее «Феррари» стронулся с места, я нажал на стартер и двинулся за ней. Гленде сообщила мне, что Хэмилл живет на Парадис-Ларго, где жили только богачи. Эта улица находилась на обводном канале и соединяла два шоссе. Проезд, ведущий к Парадис Ларго, охранялся службой безопасности и, кроме того, был перегорожен специальным барьером с электронно-сигнальным контролером. Никто, повторяю, никто не мог проникнуть в Ларго, прежде чем не будет идентифицирована его личности, прежде чем не будет выяснено дело, по которому туда направлялись. На его территории размещалось около сорока великолепных особняков и вилл. Оградившись от всего мира высокими заборами, они словно утопали в зелени дубовых липовых рощ. Я следовал за Нэнси до самого проезда на Ларгу. А затем вынужден был развернуться и отправиться в освоясь. В офисе, в нашей комнате, я застал Чика, наливавшего себе скотч. «Мне тоже», — сказал я. «Возьми из своей бутылки». Чик убрал свою бутылку в ящик письменного стола. «Ну, как съездил?» ага, рутина». Я сел за свой стол. Поиграла немного в теннис, закусила. И отправилась кататься на яхте. Полковник сказал, чтобы завтра я следовал за ней на вертолете. Вот забава. Ну а ты, Чик на двух А я пришел к мысли, что никакого Валдо Кармайкла не существует. Да-да, просто не существует. Ну, во всяком случае, никто такого не знает. Я поднял свою бутылку с виски на свет и обнаружил в ней самую малость жидкости, два покрывавшие донышка. Остатки виски я слил в стакан, а пустую бутылку бросил в корзину для мусора. А в отелях пытался что-нибудь узнать? Ну, те, что побогаче, обшарил все... А те, что помельче, победнее, оставил на завтра. Говорю, с Эрни и Уолли. Они такого не знают, но обещали поспрашивать. Эрни и Уолли были журналистами и имели колонки в «Парадис Сити Гэральд». Если хоть кто-нибудь что-нибудь слышал о Кармайкле, они наверняка узнают. Палмер, может быть, был прав. Письмо мог написать какой-то псих, чтобы заварить всю эту кашу. Ну что ж, возможно, возможно. Я послал письма на экспертизу в лабораторию. Может, они что-нибудь и прояснят. Я пододвинул к себе телефон, набрал номер Ника Харди и на завтра заказал в полдень вертолет. Было 18.45. Берта должна уже быть дома. Набрав ее номер, я стал ждать. Когда она взяла трубку, я сказал, «Хеллоу, Бэби, как насчет сосисок со мной в придачу? Это ты Барт? Ну, если не я, то кто-то в моем костюме. ты же знаешь, что я не ем сосисок. Лучше пойдем в сигнал. Я голодна. «Сигнал не получится, дорогая, не получится. Я на мели, да, да. Обещаю, что в следующем месяце мы обязательно туда сходим. Ну, в следующем, в следующем. Займи у настаивала Барта. «Я просто умираю от голода. Я уже у него просил, но он отстегнул мне 50 долларов. Тогда пойдем в Lobster and Крэб. Там за полсотни можно хорошо поесть». «Хорошо, хорошо. Выхожу, моя радость. По дороге подумаем». Я повесил трубку.